В летний вечер июльский на закат жевала губами все какая-то старушоночка. «Я бы вас!» — донеслось откуда-то издали до Александра Ивановича. С августа затворилось окошко, и пропала старушка. В сентябре вынесли глазетовый гроб. За гробом шла кучка. Господин в потертом пальто и фуражке с кокардею. С ним семеро белобрысых мальчат.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 «Были вы согласны, и все тут. Так ежели вам неприятно держать у себя этот узелочек, то ничего мне не стоит за узелком забежать». «Ах, оставьте, пожалуйста, эту мину невинности, если бы дело касалось одного узелка». «Тссс, потише, нас могут услышать». «Одного узелка, то я бы вас понял». «Не в этом дело, не притворяйтесь несведущим». «Так в чем же дело?» «В насилии». А «Насилия не было?» «В организованном сыске». «Насилия, повторяю, уже не было. Вы согласились охотно. А что ж касается сыска, то я...» «Да, тогда летом». «Что летом?»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 — Да как не в том? Вся суть в обещании. В обещании, истолкованном бесповоротно и подло. — Тише, тише, Николай Аполлоныч. Что тут, по-вашему, подлого? И где подлость? Да, — Да-да-да, где? — Партия вас просила до времени. — Поберечь узелок. Вот и все».